Эпилог. Восемь месяцев спустя. Пандора заявила, что если разработанная ею настольная игра будет иметь успех, она прекратит выезжать в свет, сообщила Хелен, ловко вручную опыляя цветки ванилы. Ей не нравится, что леди Бервик ее гоняет с бала на бал, как заблудшую овцу. А рис с ленивой улыбкой наблюдал за женой, прислонившись спиной к колонне в оранжерее Этот большой и сильный мужчина странно смотрелся среди хрупких, изящных орхидей. И как отреагировала на её слова леди Бервик, поинтересовался он с усмешкой. Она, конечно, была возмущена, но вовремя вмешался кузен Девон и напомнил, что Пандора совсем недавно подала заявку на патент, и до начала светского сезона, вероятно, мы ещё не узнаем, была ли она принята. Так что она вполне успеет посетить несколько балов и званых ужинов, хотя бы для того, чтобы составить компанию «Кассандри». Тренер прав. Запустить в производство настольную игру — дело непростое. Мало подать заявку на патент и отправить в типографию макет игры. Даже если у Пандоры серьёзный настрой, то всё равно пройдёт не менее года, прежде чем мы увидим игру на витрине магазинов. «О, Пандора настроена более чем серьёзно!» — с усмешкой воскликнула Хелен. Всем семейством они только на днях вернулись из Рейвенл хауса куда ездили навестить новорождённого сына Кэтлин и Девона Уильяма. Двухнедельный малыш был здоров и весел, и так очаровал Кэрис, что ее еле от него увели, чтобы помочь Пандоре протестировать новую настольную игру. Девочке она очень понравилась. Игра называлась «Активный покупатель» и заключалась в том, что участники перемещали свои жетоны по кругу с обозначением отделов магазина, собирая по пути карточки с изображением различных товаров. Чья корзина наполнится первой, тот и победил. По замыслу Пандоры игра не преследовала какие-то цели, а имела чисто развлекательный характер. «Знаешь», — задумчиво проговорила Хелен, «мне кажется, что игра Пандоры будет очень хорошо продаваться. Леди Бервик и Кэрис всё утро в неё играли и прекрасно провели время». Им обеим, похоже, нравится соревноваться в покупке зонтиков, туфель, перчаток и других товаров. «Человеческая натура вообще склонна к приобретательству», — с небрежным видом заметил Рис. «Но я тоже считаю, что игра будет хорошо продаваться». «Насколько хорошо», — уточнила Хелен, и зубочисткой перенесла пыльцу на рыльце очередного цветка. Рис рассмеялся. «Я не Оракул, дорогая». «А, по-моему, ты скромничаешь», — возразила Хелен. Покончив с цветком, она отложила зубочистку и повернулась к мужу. «Рынок настольных игр еще плохо развит», — сказал Рис, «так что продукция Пандоры непременно привлечет к себе внимание. А производство можно наладить в крупных масштабах благодаря литографической печати». Хелен очень хотелось, чтобы упорный труд и талант младшей сестры были вознаграждены, но беспокоило, что в своем стремлении стать самодостаточной и независимой Пандора была полна решимости не дать ни одному мужчине шанса приблизиться к ней. Хелен не могла понять, почему сестра упорно не желает выходить замуж. «Надеюсь, она обретет свое счастье». Рис медленно приблизился к жене и обнял за талию. Тёплый свет сентябрьского дня лился сквозь стёкла оранжереи и скользил по его тёмным волосам. Исходя из собственного опыта, могу предположить, что поначалу успех сделает Пандору очень счастливой. Но в конце концов она ощутит одиночество и поймёт, что в жизни главное не деньги. Улыбнувшись, хелена обвела руками его шею. «Тебе было одиноко до того, как ты встретил меня?» В глазах Риза светилась нежность. «Да, ни один мужчина не может быть по-настоящему счастлив без любящей женщины». Их губы соприкоснулись и медленно слились в глубоком страстном поцелуе. «Пойдем в постель», — пробормотал Риз, прерывая поцелуй. Она почувствовала его ладонь на своей груди и удивленно воскликнула. «В постель? Время обедать, Рис!» «Вот именно. А поскольку мой обед — ты...» Рис наклонился, собираясь опять поцеловать ее, но Хелен изогнулась в его объятиях, задыхаясь от смеха. «Я не могу! Нет, правда! Гаррет Гибсон обещала заехать ко мне на чай!» «Ты уже пила с ней чай на днях», — возмутился Рис, целуя ее в шею. «Ты нужна мне больше, чем ей». «Вообще-то дело не в чаепитии. То есть мы, конечно, выпьем чаю, но не это цель ее визита». «Видишь ли...» — Хелен замолчала и залилась румянцем. «Судя по симптомам...» «У тебя опять мигрень, дорогая?» — нахмурился Рис. Хелен с улыбкой погладила мужа по щеке. «Не беспокойся, я вполне здорова». Арис непонимающе посмотрел на нее. «Тогда в чем...» И тут его осенило. Замолчав, он только открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Хелен расхохоталась, наслаждаясь его реакцией. «Мы узнаем все наверняка, когда доктор Гибсона смотрит меня». Но я думаю, что к весне в семье Уинтерборн ожидается пополнение». Рис притянул её к себе и принялся лихорадочно целовать лицо, волосы, шею, приговаривая, как умалишённый. «Хелен, моё сокровище! Чего тебе хочется? Из окон не дует? Не слишком холодный пол в оранжерее? А корсет не давит? Ребёнку это не вредно?» Ещё рано об этом беспокоиться. Успокоила мужа Хелен, забавляясь его растерянностью. «Не волнуйся, я прекрасно справлюсь и с этим испытанием. Обещаю. И я, и малыш будем сильными и здоровыми». Рис отстранился, поднял голову и, дохнув на нее мятной прохладой, хрепловатым от едва сдерживаемых эмоций голосом, попросил. «Дай мне слово, что все так и будет. Даже не сомневайся» все будет хорошо любовь моя елем встала на цыпочки и поцеловала мужа в губы в конце концов я у интерборн